Глава 15. Светский приём. Немного расстроенная, я быстро выбрала наряд, остановившись на беспроигрышном варианте классики маленьком чёрном платье. О сумочке и обуви напомнил куратор. Настолько серьёзно задумалась я о складывающейся ситуации. Кристине наряд передал её тайный поклонник. В тёмном чехле он лежал на заднем сиденье Крейслера. Там же валялись пакеты с косметикой, средствами для укладки волос и прочими дамскими мелочами, которые должны нам понадобиться. Поразительно, но Николаев предусмотрел всё. Что собираешься делать дальше? поинтересовался куратор, когда мы стояли в пробке буквально в 100 м от отеля, где снимала номер его сестра. Хочется быть оборотнем. Балатово приглашали в гости к своей знахарке, которая поможет мне совладать с новыми способностями. Куратор поморщился. Я так и знала, ему не понравится мои планы. Работу будешь искать? Со старой тебя уволили ещё в мае за прогулы, и в магический патруль вернуться ты не сможешь. Я ведь говорила, что получила компенсацию от горобинских. Могу пока не работать. К слову, как раздобуду телефон и возобновлю доступ к счетам, верну вам деньги и за сегодняшнее платье тоже. Не стоит, отмахнулся Николаев. А платье вообще подарок. Стоит, стоит. возразила я, даже настаиваю. Куратор благороднейший человек, настоящий филантроп, но если есть возможность вернуть все, что он на меня потратил, пока помогал прятаться от грабинских, так почему от нее отказываться? Не люблю быть должной, и вечерний наряд принимать в подарок не хочу. Как гласит народная мудрость, кто девушке платье покупает, тот его с нее и снимает. Как по мне, принимать подарки от мужчин, которые тебе никто, опасно и попросту некрасиво. А давай-то рассчитаешься со мной на турой? Неожиданно предложил настоящий филантроп, и прежде, чем я возмутилась, уточнил. То есть еще одной услугой. Я хочу, чтобы ты устроилась секретарем в некую строительную фирму и сообщала мне обо всех странностях, что там происходят. Его предложение задело за живое. Шпионила хотите сказать? Николаев поморщился. Не совсем. Скорее присмотрела за своим боссом, и если понадобится, помогла ему. Я ещё не согласилась, а вы уже называете босса моим. Пробка рассосалась, и автомобиль медленно поехал вперёд. Мария, не придирайся к словам. Ты поняла меня? Я подумаю, ладно. Хорошо, только решай быстрее. Если ты откажешься, придётся просить Анжелику. Оставив машину на парковке, мы вошли в отель. Предупрежденная звонком брата Кристина нас ждала. Строенная с длинными розовато-карамельными волосами девушка после обращения вампира почти не изменилась, разве что кожа стала светлее. А вот и мы. Николаев не принужденно поцеловал ее в щеку, но мне показалось, он ее побаивается. И сделай она резкое движение, он от нее шарахнется. Как ты? Лучше всех. Буркнула Кристина и во все глаза уставилась на меня. Я понимала её недоумение. Из-за плеча мага выглядывала не старая знакомая, а какая-то блондинка. А где Миамина? Привет, Крис. Я под иллюзией, ответила я, проходя в гллуп номера и бросая в кресло принесённое платье. Думаю, ты в курсе, что я прячусь от своих друзей. Понятно, кивнула вампирша. А не проще было бы уехать из города? Поточнять, что я скрываюсь уже не от оборотней, а от проклятчиков, в доме которого отсиживалось некоторое время, не хотелось, и потому слегка приврала. Нет, уехать из города не выход. Я для Никиниковича выполняю кое-какую работу. Услышав прозвище двоюродного брата, Кристина слабо улыбнулась, видать, вспомнила, что именно я его так окрестила. И какой же. Да так я покосилась на молчавшего куратора. Шпионю кое за кем, и при случае подставлю ему своё хрупкое плечо оборотня. А сейчас я пришла помочь тебе навести красоту твоего брата на приём. Будем сопровождать вместе. Девушка вопросительно подняла рыжеватую бровь. Да, Кристина, мне пришло приглашение на двоих. Союз просвещения начинает обретать вес. Скоро нашу организацию признает всё сообщество полуночи. Если не ошибаюсь, вас на такие мероприятия приглашали и раньше. Любезно напомнила я, не потому что вы лидер оппозиции, а потому что сильный колдун и один из богатейших людей страны. Николаев недовольно скривился. Умеешь ты, Мария, столкнуть с небес на землю. Ладно, девчонки, я убегаю на чес, чтобы не мешать вам чистить перышки. Крис, забыл спросить, ты не передумала? Новообращенная вампирша сделала вид, что не поняла его. На счет чего? На счет самоубийства. Подумай, ведь превратиться в пепел тоже грех, и твой отец не одобрил бы. Кристина планирует выйти на солнце, и куратор об этом промолчал. Поймав невинный взгляд Николаева, я отвернулась. Теперь понятно, почему он пошёл на сделку с вампиром, обовратившим сестру. Если кто её удержит её от страшного шага, то лишь он. Вот только не надо начинать проповедовать, устало попросила Кристина. Иди погуляй, братик. Надеюсь, ты всё же передумаешь. Оставив в пакеты собую с обувью, косметикой и прочими нужными женскими штучками, Николаев ушёл. И только когда за ним закрылась дверь, я тихо произнесла: "Кристинка, а ведь он прав". "Что? И ты начнёшь меня уговаривать? Я не хочу быть вампиром". "И я тоже не хотела становиться оборотнем", произнесла сердито, но с тафом, я не повесилась на первом суку. "У тебя ситуация другая". Немного лучше. Лучше? Подавив возмущение, в крайчего поинтересовалась. И чем это? У тебя нет кровавого наставника, который имеет на тебя право и уполномочен обучать примудростям вампирской жизни. У меня целый круг оборотней наставников. Третий из них без самок, а поэтому мечтает обучить примудростям сексуальной жизни. Тебе не нужно пить кровь, пожаловалась Кристина. Зато приходится есть сырое мясо, от которого меня воротит, иначе очнусь в лесу с зайчиком в зубах, парировала я в ответ. Тебе не доводилось носить контактные линзы, чтобы скрыть красные глаза? Хм, глаза? А на тебя не проголе блохи с соседского спаниеля? Я безбожно врала, желая победить в игре, кому больше досталось. Ты не смотрела на собственного брата как на потенциального донора. Ну да, тут она меня переплюнула. Хотя Макса я бы покусала не задумываясь. А ты не вылазила на Луну и не просыпалась голышом в кустах городского парка. Кристина удивленно вскинула брови. Тебя не поел своей кровью незнакомый вампир и тебе не срывала башню от его поцелуев. На что я возразила, тоже поделившись личным и смущающим. А ты не ненешила маленькую зловредную менталку, чей папочка теперь приходит в аратических снах. Зато ты не просыпалась на мусорке и не смотрела на бомжа как на экзотическую закуску. Ну а ты, Крис, не рычала на встречную собаку и не загоняла уличного кота на дерево. А ты не переодевалась в глупой малолетки, чтобы проникнуть в жилище колдуна-ступника. Ох, прости, Лика, но я воспользуюсь твоей дурной славой, чтобы выиграть. Бессовестная, я выдала свой главный козырь. А ты не жила на одной квартире с Анжеликой Петровой? А девушки, ходячие мне счастье, Кристина должна была слышать. И точно, новообращённая криво усмехнулась. Твоя взяла, Мия, ничего страшнее мне не придумать. И всё же я не хочу быть вампиром. Ничего хорошего из этого не выйдет. У тебя окончательно заело пластинку. Не буду, не хочу, умру, пойду встречать рассвет. Подумала, а брать-ты подумала о своих друзьях? Эгоистка. И вообще с чего ты решила, что впереди Мрачное будущее. Ты ходила к Кассандре за предсказанием? А кто это? Ник как-то упоминал её имя. Точно, ты же фактически не местная и не знаешь, что у Феликса есть провидица. Без её взгляда в будущее он ничего серьёзного не предпринимает. Только Кассандру часто перемыкает, и её предсказания заковыристее, чем у Нострадамуса. Ну да ладно, давай собираться, иначе Никникович будет гневно пыхтеть, что мы не готовы. Я деловито огляделась, переставила второе кресло ближе к овальным зеркалу на стене, полюбовалась своей работой и развернула его в другую сторону, чтобы свет подал на лицо сидящего. Кристина промолчала и вытряхнула на постель содержимое пакета, в принесенных братом. Честно говоря, немного волнуюсь. Раньше мне и в голову не могла прийти мысль появиться на приеме у Феликса. Я ведь приехала в родной город, чтобы всего лишь навести справки о том страшном для моей семьи дне. Я была скромной ведьмой, жила себе тихонько, никого не трогала. Да ладно тебе, отмахнулась я. Скромница высказалась. Пусть ты была слабой, но твои предки много сделали для полуночи. Они входили в число тех, кто подготовил мирный договор, и потом, можно подумать, это твой первый бал, как у Наташи Ростовой. Неудачное сравнение, усмехнулась Кристина. Войну и мир я читала в сокращённом варианте. Да? Надеюсь, хоть мастеры Маргарету пролистала. Хочешь сказать, меня ждёт бал у сатаны, только Феликсу до князь тьмы, когда небо? Злая ты, Крис. Предлагаю стальному Феликсу присвоить, ну, хотя бы титул князь камрака. Ладно, пусть будет бал у князька. Да и то лишь потому, что поёшь Феликсу о Санно. Вот расскажу Нику, что ты положила глаз на главного вампира города. Я. У меня регенерация хорошая. Однако ни один вампир не стоит моего красивого глазика, чтобы его на них положить. Пощупила я. И вообще, только попробуй сказать, и Никникович узнает, что ты обжимаешься с вампиром, которого еще не представил родственникам. А ты шантажистка, оказывается. Пообщайся со своим братцем и за дня в день станешь не только шантажисткой, но и няней, и телохранителем, и секретаршей. Кстати. Кристина перестала улыбаться и забочно заглянула мне в глаза. А что у вас с ником? Ничего, не строй иллюзий, дорогая. Я отвернулась от подружки детства и принялась рыться в косметике. С улыбками и шутками разложила необходимые инструменты: расчёски, воск, лаки, шпильки и прочее. Неловкость, возникшая в начале, исчезла, и Кристина на время позабыла, кто она сейчас, испытывая восторг, характерный для любой девушки её возраста. Вскоре она добралась до вечерних нарядов. Вау! Какое чудо! Она с трепетом смотрела на тёмно-фиолетовое платье, длинное, прямое, с V-образным декольте, которое идеально подходило для роковой красавицы, загадочной и манящей. Ага, сама обалдела, когда Никникович показал это фиолетовое, и подразнило её. Но если оно тебе по какой-то причине не подойдёт, можешь надеть моё, чёрное. Нет, нет, я согласна на фиолетовое. Поспешила отказаться Кристина и нежно провела по шелковистой материи. Значит, его доставили вместе с приглашением на мое имя? А ты наивная, раздумала, что подобную красоту купил Никникович. Он хоть и не дальтоник, но порой даже цвета не различает, не говоря уже о фасонах. Приглашение выписано на имя Кристины Некрасовой, то есть тайный поклонник не стал разрушать твою легенду прикрытия. И на приёме ты появишься как дальняя родственница лидера Союза Просвещённых. Ясно. Девушка выглядела грустной и задумчивой. Мне больше ничего не передавали, записку, например. Я покачала головой и тщательно подбирая слова, сообщила то, что просил сказать Ник. Твой кузен утверждал, что записки не было, но поступок говорит сам за себя. Так кто твой щедрый вздыхатель? Задумчиво рассматривая платье, Кристина созналась: раньше считала, что это тот, кто спас меня в детстве от вампиров, а теперь и не знаю, что думать. Ох, как же я не люблю врать даже во благо. И зачем все эти сложности? Но увы, куратору я не укащик, поэтому сделаю то, что он просил. Не переживай, Кристина, всё само выяснится. А теперь давай за дело. Иначе твой брат будет кричать за опоздание. Брат не кричал. Он пришёл через 2 часа, словно зная, что мы не уложимся в отведённое время, и остался доволен увиденным. Моя очаровательные леди, вы сразите всех своей красотой. Скажу, что в союзе есть девушки роскошнее, и новых членов в организации прибавится. А с каких это пор вы принимаете в союз только мужчин? Невинным голоском поинтересовалась я. А Кристина засмеялась. Куратор шутку не понял. Ладно, хватит хихоньки разводить, карета подана. Поехали. Особняк Феликса располагался за городом. Мрачновато величевое трёхэтажное здание из серого кирпича напоминало крепость и стояло на обширной территории, окружённой высоченной стеной из дикого камня. Стоянка возле дома постепенно заполнялась автомобилями всевозможных моделей и расцветок. Мужчины в чёрных и белых смокингах или фраках, женщины в вечерних платьях преимущественно тёмных тонов, неуспешно направлялись к кованным воротам, где стояла троица охранников, проверяющая приглашения. "Ник, у меня в сумочке пистолет", неожиданно шепнула Кристина, вгоняя меня в шок. "Проверка будет?" "Нет", отмахнулся невозмутимый куратор, помогая нам с своим дамам выйти из Крайслера. "Ты со мной?" А значит вне всяческих подозрений. К тому же у всех значительных персон что-то есть. Вопрос только в том, кто решится нарушить мир и применить оружие на глазах у всего Бамонда Полуночи. Я надеюсь на твое благоразумие, Крис. Вымань свою жертву из дома и только тогда убей. Он был так спокоен, что на месте новообращенной вампирши я бы насторожилась. Но какой брат станет раздавать подобные советы настолько невозмутимо? Он не волновался, потому что твёрдо знал, Кристине не позволят наделать глупостей. Хорошо, с лёгкостью согласилась девушка и в нерешительности застыла. Мы с Николаевым также остановились. Что случилось, Кристина? Девушка не сводила глаз с серебристого Лексуса, в приоткрытое окно которого выглядывал и махал ей тот, кого она не надеялась здесь встретить. Знакомого увидела, Выйдите, я вас догоню. Вот теперь Николаев занервничал, но делать было нечего. Его сестра, взрослая девочка, к тому же опасная девочка с клыками, да и заменка у ворот могла привлечь нежелательное внимание. И мы прошли через пост охраны без Кристины. Уже в доме куратор виновато произнёс: "Прости, я вынужден тебя бросить. Пойду за сестрой. Не нравится мне её отлучка". Ничего страшного. Я понимаю. Врала и не покраснела. Мне не хотелось оставаться в одиночестве в доме полным незнакомцев. Я чувствовала себя хорошо среди магов Кривогорска, но не здесь, в разношёрстной компании полуночников. Правда, о многих я слышала, лица других видела в журнале Хронограф, единственном издании для магов, которое продавалось свободно, потому что каждый экземпляр был зачарован. Ладно, я не пропаду. Вампирша С суицидальными наклонностями помощь нужнее. Погружённая в мрачноватые мысли, я не заметила, как влилась в толпу гостей, снующую по дому стального Феликса. Роскошь интерьера ослепляла в прямом смысле слова. Мастер Лужи Вампиров пылал любовью к стилю ар-деко. Комнаты были оформлены в характерных цветах: слоновая кость, насыщенные коричневые тона, все оттенки золотого. Мебель из дорогих пород дерева, украшенная перламутром и позолотой, предметы типичные для стиля ампир, свободно соседствовали с аксессуарами индийской экзотики с элементами египетского и африканского искусства. Порой возникало такое ощущение, что я попала не в жилой дом, а в музей, где экспонаты расставлены без определённой системы. В огромном зале десятки изысканно одетых мужчин и женщин разговаривали, смеялись, пили шампанское и танцевали. Голоса сливалась в будоражащий шум. Музыканты исполняли что-то из классики. Раньше блеск драгоценностей и толпа шикарно одетых незнакомцев смутили бы меня в два счета, но после того, что я пережила, это было последнее, что могло вывести из равновесия. И все же я нервничала. Дважды мне на глаза попадались дед с бабушкой, и хотя шанс, что опознают по дличине небольшой, я поспешила убраться подальше от родителей мамы. Николаев не спешил ко мне присоединяться. Кристина тоже пропала. Приняв беззаботный вид, прихватила со шведского стола фужер с шампанским и, остановившись у колонны, принялась рассматривать гостей мастера вампиров. Искала двоих: с надеждой куратора, со страхом Вольского. О, этот сладкий аромат моей куколки! Прошептали сзади. Привет, Машуль! Резко развернулась. Андрей Горобинский сиял белоснежной улыбкой, которая здорово смотрелась на загорелом лице, и чернильно-синий смокинг к нему тоже шел. Весьма привлекательный молодой человек, если забыть о его жестокости, эгоизме и беспринципности. Тебе запрещено ко мне приближаться, или я что-то путаю? Путаешь. Её довольная улыбка стала шире. Нельзя приближаться к Марии Миновой, а я тут такой не вижу. Мысль снять кольцо с лечиной быстро отбросила. Нельзя паниковать раньше времени. Ну что он мне сделает в зале полным гостей? Маш, я соскучился, Игриво признал Севервольф. Потанцуешь со мной? Его рука коснулась моего локтя, и меня передернуло от перспективы оказаться в объятиях Андрея. Хотя бы на время танца я беспомощно огляделась. В паре метров от нас, подпирая стену, стояла светловолосая девушка. Яркая внешность и не менее эффектный наряд: длинное кожаное платье с кружевом в области декольте. Злые глаза и довольно надутые алые губки экстравагантной красавицы просто-таки кричали о том, что она спутницу молодого оборотня брошена ради разговора со мной. Ты ведь здесь не один, а По танцу со своей подругой, иначе она обидется. Андрей, преодолев разделяющее нас расстояние, вторгаясь в моё личное пространство, многозначительно произнёс: «А она мне не подруга, и если обидется, пускай катится, я её не держу». Девчонка шумно задыхалась, услышала его слова, следовательно, она тоже оборотень. Слушай, почему ты прицепился ко мне как репейник? Уже всё выяснили. Я не буду вам помогать добровольно, а знахарка, принятая в стаю насильно, её медленно разрушит. То, что ты знахарка, лишь одна из причин, сознался Андрей к моему большому удивлению. Тебя мне предрекли. Я нахмурилась. Одержимость прогрессирует или действительно скажет ещё что-то новое? В смысле, предрекли? Есть предсказание Кассандры, сделанное давным-давно моему отцу. Закат рода Горобинских произойдёт, если наследник не удержит под себя особенную девушку, отмеченную луной. Во рту пересохло, и я с жадностью выпила тёплое шампанское. Пить ещё. Протянув пустой бокал, умоляюще посмотрела на Андрея. Пожалуйста. Он повёлся, отпустил мою руку и направился к столу. Я же бросилась наутёк. Едва не сбив с ног, поспешившую ко мне подружку Горобинского. Где лучше всего прятаться от назойливого поклонника? Первое, что пришло в голову, дамская комната. Спросив у официантки направления, вскоре закрылась в убежище для девочек. Взглянув на себя в зеркало, усмехнулась. Ну, Кассандра, ну дружила. Снова мелькнуло в моей жизни. И это уже не безобидное пригодившееся платье, а то, что принесло мне серьезные испытания. Специально разочую тебя сегодня, чтобы сказать спасибо. Выждав минут десять, я вышла в полумрак коридора и в миг оказалась прижата к стене. Попалась куколка. Довольно заявил мой преследователь. Я издала нарачито громкий вздох разочарования. Других мест для rendezvous нет. Это так вульгарно подстриегать девушку возле уборной. А если бы я не носик пудрела, а нужду справляла, своим слухом, Андрюш, некрасиво подпирать двери туалета. Вервольф побагровел. Ты дурочка, Маш. Будто одной фразы выпустив пар, он посветлел лицом и хохотнул: "О чём это я? Ты всегда была не нормальной". Да я такая, и ты извращенец, раз за мной бегаешь. Парень посерьезнел. Маш, я не договорил. Я хочу всё исправить. Боишься предсказания, Андрей? Он покачал головой. Нет, дело не в нём, а только в тебе. Обещаю, я буду таким, каким ты захочешь. Его голос был нежен, а глаза лихорадочно блестели. Поверь, я лучше того мага. Я доставлю тебе такое наслаждение, что оно сотрёт все твои старые обиды. Упоминание о Вольском рассердило Значит, хочешь доставить мне наслаждение? Чтобы не выдать задумённое злой улыбкой, провела кончиком языка по своей нижней губе. Забывшись и подавшись вперёд, Андрей попытался меня поцеловать, и моё колено беспрепятственно врезалось в его пах. Скрютившись, Андрей зашипел: "У мерзавка. Спасибо за доставленное удовольствие, дорогой. Как-нибудь повторим. Мне понравилось". И я оставила его возле туалета одного. Ведьма! Здавленно выругался он вслед, остановившись, обернулась. О вы, твоими стараниями уже нет. Вернуться в зал беспрепятственно не получилось. Меня поджидала спутница Андрея. Демон ее раздерей! Неужели решил устроить девчачьи разборки? Всегда о них мечтала. Направив на меня указательный палец с длинным алым ногтем, она прошепела: "Ты!" Слушай меня внимательно. Он мой тварь, мой. Поняла? Я была злая, а потому смелая и грубая. Не претендую. Можешь не мекать по пустосту, коза. Как? Как ты меня назвала? Задохнулась она от возмущения. Трывоядной? А надо было тварь её назвать. Согласна. Коза слишком мягко для тебя, тараторила я. Ой, а слышала загадку? Могуч, вонюч и волосат. Кто это? Раньше думала, что чей-то идеал мужчины, но нет, оказывается, это оборотень, оставивший за спиной километры леса. Некрасиво раскрыв рот, она слушала мой бред, будто не верила своим ушам. Хлопнув по плечу ошарашенную девицу, успокоила: "Расслабься, Андрюшка твой, и я тебе не соперница". И пока она не пришла в себя, поспешила дальше по коридору. Я почти бежала и на повороте в кого-то врезалась. Точно упала бы. "Не придержи меня, мужчина". За плечо